Двести двадцать шестое, июль четвертый. «Сын мой, прими к исполнению желание мое, являть лик мой собою и как бы в какой-то степени воплотить меня в себе и стать как бы мною, выразителем сущности моей, воспринятой и ассимилированной в лучах, посылаемых светящихся в тебе моим светом». Подражание владыки, так называемое явление это, В жестах, словах и делах может оно уявляться, также в спокойствии полном. В спокойствии — мощь владыки. Вдуматься в это. И чтоб как-то его утвердить, дерзать в подражании будет кратчайшей дорогой. Сердце, вместившее образ владыки, может на это дерзать. Попугай подражает, и обезьян, но не такое подражание дерзает огненный дух, стремясь воплотить в себе качество духа учителя света. Его лучи, ассимилированные и преосуществленные, дают свет уже самый исходящий, притворенный в микрокосме ученика, плоды долгой и упорной работы и слияния сознаний. Не повторяется ничто, но все. приосуществляется на огнях сердца и становится собственным достоянием ученика. И только тогда дается право говорить от имени учителя. Когда луч свой притворенный вижу в ученике, это право даю. Попугаев много, но пустые лишены содержания слова их, но огненной мощью насыщено слово ученика, притворившего луч. К тому и указывается подражание в мыслях, словах и делах, дабы лик мой вошел в сердце и утвердился в нем прочнее скалы. По-разному говорю, но все о том же, как камень в себе утвердить и сделать его основанием жизни, беспредельность ее понимания разворачивая перед сознанием и импульс даю двигаться дальше. Долог ваш путь».